Глава семнадцатая. Пропавшая в лесу. Прошла неделя. Обстановка в замке была похоронной. Я не выходила из своей комнаты. Последние слухи получала от госпожи Шварц, которая ненадолго заглядывала ко мне каждый вечер. Ей нравилось приносить дурные известия. Остальные обитатели замка старались держаться от меня подальше. Кроме Курта. Когда я выбиралась в коридор, натыкалась на камердинера который делал вид, что просто прогуливается или чистит светильники. А когда его не было, у дверей лежал Кербер. Видимо, им было приказано нести пост у комнаты и обеспечивать мою безопасность. Или сторожить. От госпожи Шварц я узнала, что после происшествия Лео провел ночь в замке. У его постели сидел доктор. Но все обошлось. Уже на следующий день ростовщика перевезли в вольденбург А через пару дней он настолько оправился, что уехал в столицу подавать жалобу на наместника в королевский суд. Следом уехал и князь, чтобы попытаться замять дело, а за ним и мой отец. Лео был одним из уважаемых жителей города и не беден. Кроме того, на его сторону встали бургомистр и другие именитые горожане. Они решили воспользоваться оказией, чтобы свести счеты с ненавистным наместником и убрать его из города. Дело принимало дурной оборот. У барона фон Морунгена имелись недруги и в столице, при дворе, которые могли раздуть это событие и повернуть его к своей выгоде. Ему грозили серьезные неприятности. Но Август на них давно напрашивался, подытожила госпожа Шварц. Меня она ни в чем не обвиняла и в целом воздерживалась от расспросов. К моему удивлению, прочие гости не покинули замок. Княгиня ждала благоприятного исхода этой истории и не желала отказываться от своих планов. Пару раз ко мне стучалась Карина. Я ее не пустила. Она жалобным голосом просила прощения сквозь замочную скважину и уверяла, что не имела ни малейшего представления о замыслах ростовщика. Ее саму ввели в заблуждение. Но ведь она первая забеспокоилась о моем отсутствии и предупредила господина барона, и он оценил ее помощь. Возможно, так оно и было, Но беседовать с ней мне не хотелось. И без того тошно. Наконец из города пришло письмо от князя. Используя свое влияние, он сумел погасить скандал. Дело даже не дошло до суда, но не было ни слушаний, ни разбирательств. Барон фон Морунген заплатил штраф и компенсацию Леу Цингеру. Бог знает, с какой суммой пришлось ему расстаться. Август остался на посту наместника. Здесь его враги потерпели поражение однако теперь и речи не могло быть о том чтобы наладить хорошие отношения с горожанами наместника хулили и порицали на каждом углу ольденбурга разумеется мое имя тоже склоняли на все лады боюсь теперь вас ждет в ольденбурге дурной прием чопорно поджала губы госпожа шварц донеся до меня эти сведения письмо стало сигналом для княгини и в замке снова началась череда развлечений охота прогулки Пикники и игры на свежем воздухе. Меня, правда, на них больше не приглашали. Я сидела почти пленницей в своей комнате, превратившись в узгоя. Даже на общие обеды и ужины не выходило. Но мне нужно было поговорить с Августом. После той ужасной ночи мы не перемолвились с ним ни словом. Да его и в замке-то почти не видели. Он предоставил гостей самим себе и пропадал целые дни в Ольденбурге. Я понятия не имела, что Август думает о моей роли, в несчастливом происшествии. Лео утвердил свою версию событий. Я рассказала бургомистру и князю свою. Но они были заинтересованы лишь в том, чтобы поскорее заметь скандал. Истина и мои чувства их ни капли не интересовали. Однажды я собралась духом, выскользнула из своей комнаты и отправилась в библиотеку. За мной поплелся Кербер. Но на полпути отстал. Я не нашла полковника в библиотеке. Не было его и в покоях. «Майя?» — окликнул меня Гаспар, заметив в коридоре. «Наконец-то вышли из своего убежища. Я собирался зайти к вам, да госпожа Шварц отговорила. Сказала, вас лучше сейчас не тревожить. Вы как, в порядке? Ужасное дело с вами произошло. Черт побери, я рад, что не родился женщиной. Сложно вам живется, однако, когда вокруг бродят такие мерзавцы, как этот ростовщик». Он предложил мне руку и повел по лестнице вниз. Хотите прогуляться? Или давайте обследуем западное крыло? Я тут нашел в библиотеке кое-какие заметки жакимара с планом здания. И там указана дверь. По-моему, я видел за доспехами панель, за которой спрятан потайной ход. Нет там никакого хода, — мрачно сказала я и забрала у него пачку пожелтевших и исписанных листов. Я проверяла. Вы не знаете, где полковник? Хочу с ним поговорить. Знаю. Опять уехал по делам. Взяв коммердинера и пистолеты. Он теперь не выезжает один и без оружия. Местные сильно ополчились на него. Кто бы мог подумать, что ростовщик пользуется такой любовью? Однако барон — опасный человек. Так легко пускает в ход кулаки. Бешеный нрав. Неудивительно, что у него много врагов. Я поежилась. Вспоминать искаженное бешенством лицо Августа и его окровавленные кулаки было неприятно. В момент избиения Лео Я испытала ужас и отвращение, хотя и сама горела желанием расправиться с подлецом. Но думать о том, что ты хочешь убить кого-то, это одно. А наблюдать убийство совсем другое. Особенно если убийцей чуть не стал близкий тебе человек. Это была та сторона Августа, которую я еще не видела и больше не хотела видеть. Но я горячо встала на его защиту. Ростовщика тоже не любят в Ольденбурге. Его боятся, потому что у него в руках долговые расписки, и он может напакостить из-под Но Цингер свой, а фон Морунген чужак, и его ненавидят больше, чем Цингера. Так всегда бывает в глубинке. Жители могут грызться между собой, но легко объединяются против общего врага. Недругов у наместника немало, это верно. Вот они и воспользовались случаем. Я была глубоко обеспокоена ругала себя последними словами: дура, глупая, наивная идиотка. Поддалась чувствам, не разглядела опасность. Моя неосмотрительность дорого обошлась и Августу, и мне. Но я переживу. Пусть мое имя смешивают с грязью, не страшно. Поболтают, забудут и успокоятся. У меня в городе много друзей. А на сторону наместника не станет никто. Он едва не покалечил уважаемого горожанина, сам нарушил закон соблюдение которого так неустанно и жестко требовал от подопечных. «Май, не переживайте», – мягко сказал Гаспар, – «все будет хорошо. Хотите, заберу вас с собой в столицу. Зачем вам оставаться здесь? Вы утонченная и умная девушка. Что вам делать в замке этого солдафона?» Я отрицательно покачала головой. «Не знаю, какие отношения связывают вас с фон Морунгеном, но, по-моему, он плохо с вами обходится». Говорят, он запретил вам уезжать и держит вас тут против воли. Это не так. Он добр ко мне. Странное у вас определение доброты. В голосе Тейфеля звучало неодобрение. Хорошо, что полковник отметелил этого ростовщика. Тот заслужил каждый тумак. С такими иначе нельзя. Выбить из них всю дурь. Только это на них и действует. Но вы уверены, что однажды фон Морунген не захочет и вас проучить кулаками? Я знаю таких людей, как он. Они привыкли к насилию. Под тонким слоем манер у них скрывается дикий нрав. Не стоит так говорить о человеке, чьим гостеприимством я пользуюсь. Но мне не нравится наш хозяин. Барон фон Моранген. И я много слышал о нем. Нехорошего. У него полно тайн за душой. И, готов съесть свою шляпу, все мерзкие. Еще одно подобное высказывание о полковнике, и мы поссоримся. Отрезала я и ушла. Настроение было хуже некуда. Я вернулась к себе, и от нечего делать стала листать заметки, которые добыл Тейфель. Ничего интересного в них не нашла. Кое-какие записки жакимара обрывочные, непонятные, частично зашифрованные, да примечания кланца, из которых тоже ничего полезного узнать не удалось. Впрочем, один рисунок меня заинтересовал. Его выполнил своей рукой жакимар Внизу стояли его инициалы. Вероятно, он рисовал барельеф, которым хотел украсить замок. Лист покрывали изображения уродливых кобальтов, стоящих на страже врат в подземное царство. Теперь в рисунке открылось кое-что любопытное. Под вязью была начерчена ломаная линия. Она почти скрывалась в завитушках, и рассмотреть ее было непросто. Я провела по линии пальцем, размышляя, зачем старый мастер провел ее, но так ничего и не придумала. Рисунок был отвратительным, безумным, и пробудил во мне смутные воспоминания. Где-то я уже видела этих кобальдов. Вероятно, на одной из стен замка. Но где? Нет, не таких кобальдов. Похожих, но не совсем. И там, кажется, еще были скелеты. Память ничего не подсказывала, но ни с того ни с сего вдруг всколыхнулось чувство опасности. Дурных мыслей мне и без того хватало. Поэтому я сердито отложила записи, и решила пораньше лечь спать. Проснулась среди ночи от того, что кто-то тряс меня за плечо. Я открыла глаза и зашмурилась от яркого света свечи у себя под носом. — Барышня, вставайте! Скорее — Скорее! — прошипела Луция. — Черт! Кажется, я забыла запереть дверь, и служанка зачем-то явилась в мою комнату. — Что случилось? Часы на столике показывали половину второго. Тревога в душе вспыхнула, как пожар. Что-то случилось с Августом. Его механическое сердце остановилось. «К вам гость из Ольденбурга», — прискакал на лошади. «С ума сойти! Не побоялся ехать один по ночной дороге через лес. Я хотела отправить его во своясе. Ишь, чего выдумал. Господ будить ради всякой ерунды. Но он плачет и требует, чтобы я позвала вас. От него не избавиться, как от клопа Простите, что разбудила вас». Испугалась, что он господ потревожит. Подлец. «Да кто же это?» «Не знаю. Какой-то мальчишка. Вот такой». Луцея провела рукой на уровне пояса. «Наглый, как вороненок. Грязный, как свинья». «Что ему надо?» Я торопливо запахивала халат и приглаживала волосы. Твердит, что его сестра попала в беду. «Рита, что ли?» «Рита, дочь возчика?» Я поспешила вниз и на кухне возле очага нашла рыжего, оборванного мальчишку. Он сидел на табурете и грыз вытащенную из помойного ведра корку. При виде меня он вскочил и вытер нос рукавом. Лицо мальчишки показалось знакомым. — Айко? — спросила я неуверенно. — Ты брат Риты? — Что случилось? Почему ты приехал ночью? — Рита пропала! — сказал он и вдруг насупился. Тоненько всхлипнул и заревел. По его чумазам щекам горохом катились слезы. Я вспомнила, что ему всего семь, и этот ребенок скакал сюда, один по ночной лесной дороге. — Не плачь, ну! Я уселась у очага и посадила его на колени, невольно морщась от кислого запаха немытого тела. — Луция, налей ему чаю и дай что-нибудь вкусное. Луция ворча открыла буфет. — Рассказывай, как Рита пропала? Куда она делась? — Барышня Майя! Вы знаете, мы с мамкой и Ритой втроем остались. Вига в тюрьме. Папаша тоже в тюрьме. Наместник их туда засадил. виля другой мой брат, сбежал. А нам жрать нечего. Рита и сказала, что пойдет в старую серебряную шахту, что в буром лесу, чтобы поискать там чего на продажу. Железяки старые или даже серебряные камни. И не вернулась. Он опять заревел. Когда она ушла туда? Я помертвела. Вот глупая девчонка. Да — дождь третий день пошел. — Третий день? Что же, за ней никто не отправился? Не пытался разыскать? — Да кто искать-то будет? Всем на нас наплевать. В старый серебряный рудник люди боятся ходить. Там нечисто. Рита, наверное, померла. Ее забрали кобальды или хозяин леса, великан Ганс. Мамка говорила... Может, ее железный полковник поймал и отправил в каталажку? Я и приехал узнать. Ты же тут живешь с ним. Если бы он ее арестовал, вам сообщили бы первым делом. Погоди, сиди тут. Луция, позаботься о нем, пожалуйста. Брести по коридорам замка было неприятно. По ночам они всегда были полны сквозняков и странных поскрипываний, а тени от свечи рождали в углах монстров и оживляли каменных скелетов. Но сейчас я не обращала внимания на неуютную обстановку. Встреться мне призрак самого же Кимара или безголового кадавра, я бы попросила их посторониться и двинулась к своей цели. Наконец я остановилась перед дверью в покое Августа и постучала. Дверь не открылась, поднимать шум не хотелось, поэтому я выудила из кармана халата связку ключей от всех замков в доме, которую мне вручил полковник, назначив комендантом замка Морунген и, не дрогнувшей рукой, открыла дверь. Вошла в темную комнату и остановилась, прислушиваясь. Август ровно дышал, мерно постукивало его механическое сердце. Слава Богу, он один. Я подошла к его кровати и поставила свечу на столик. Секунду я любовалась его лицом. Сейчас во сне он выглядел моложе, спокойным, но между бровей залегла горькая морщинка. Я скользнула глазами ниже и вздрогнула. Осознав, что он спит обнаженным, под одеялом, я увидела его широкую грудь. На металлической пластине с левой стороны отражались отблески света. Я зачарованно изучала его. Так и тянуло провести пальцами по его щеке, груди, коснуться его губами. Мое лицо пылало, мысли убежали далеко, и на миг я даже забыла, зачем сюда явилась. И тут я услышала, как стук механического сердца участился, но Август продолжал мерно дышать. Возможно ли, что он чувствует мое присутствие даже во сне? Или ему снится другая женщина? Зрелая, пышнотелая, рыжеволосая красотка? Ваша милость! Август, вставайте!» Я легко тронула его за плечо. «Какая у него горячая кожа!» Порывисто вздохнула и потрясла его сильнее. Поначалу я даже не поняла, что произошло. Резкое движение, толчок, и я лежу на спине на кровати а мое горло крепко сдавливает сильная рука, не давая глотнуть воздуха. я пискнула, и беспомощно вцепилась пальцами в мускулистые предплечья. — Майя! — удивленно сказал Август и отпустил меня. — Что ты тут делаешь? — Черт побери! — Прости, ты в порядке? — Я не понял с что это ты. — Думал враги. Старые инстинкты сработали. Он помог мне подняться и сел рядом. Осторожно откинул волосы с моего лица. Я все еще тяжело дышала, вздрагивая от пережитого испуга. — Прости, — повторил он. На его лице читались раскаяния, недоумение смущение и взволнованное ожидания. — Мне пришлось прийти к вам, разбудить. Я закашлялась, и он протянул мне стакан воды. — Кое-что стряслось. Нужна ваша помощь. Я сбивчиво рассказала ему о ночном визитере. Август выслушал молча, хмурился, морщился. Пожалуйста, помогите найти Риту. Ее надо спасти. С ней могло случиться что-то ужасное. Мое чувство вины усилилось в стократ Если бы я выполнила давнюю просьбу Риты, если бы не отмахнулась от нее, если бы я не побоялась просить полковника за ее брата и отца, она была бы с семьей, а не отправилась бы в заброшенный рудник, полный опасностей. Август не говорил ни слова. Его молчание обескураживало. Пожалуйста, пошлите, Курта. Напишите записку бургомистру, лесникам, кому-нибудь. Пусть организует поиски. Сейчас он скажет, еще чего пропала чертовка и по делам ей. И выставит меня вон. И что я тогда буду делать? Кому обратиться? Я сама поеду в вольденбург Поговорю с жителями, заставлю их действовать. Погоди, дай одеться. Август отбросил одеяло и встал. Я быстро отвела глаза но все же не удержалась и украдкой глянула на него. Он натягивал штаны, рубашку. Безо всякого стеснения передо мной, будто я была его женой и прожилась немного лет. Подошел к умывальнику и несколько раз плеснул холодной водой в лицо, а затем и полностью опустил голову в таз, распрямился, фыркая и ругаясь в полголоса. — Подай полотенце! — приказал он. Я вскочила, сорвала полотенце с крючка и сунула ему. Август вытирал руки и задумчиво смотрел на меня. Колеблющиеся отблески свечи обострили черты его лица, и теперь оно казалось свирепым. Он накинул куртку и поманил меня за собой. — Где этот мальчишка? — Сидит на кухне. — Пойду к нему и допрошу. — А ты иди, разбуди курта. Только тихо. Не нужно тревожить остальных. — Впрочем, нет. Скажи курту, пусть поднимет генерала Вундерлиха. И его дочь. — А, черт! Зебль с Розой отправились вчера в Валенберг, и там остались ночевать. Ладно, обойдемся без них. Он шел быстрым шагом, я едва поспевала за ним. У лестницы мы расстались. Август отправился вниз, я в покое слуг. Оказалось, что Курт уже поднялся, оделся и был в курсе. Его разбудила Луция. — Но вот и назревает, — сказал он азартно и подкрутил ус. — А то я уж было заскучал. Пропала моя подруга. Ответила я мрачно. Как вы думаете, полковник поможет ее найти? Из-под земли достанет. Успокоил меня Курт. Мы спустились на кухню и обнаружили полковника в людской. Там было полно народу. Полусонные и растрёпанные лакеи и слуги сидели на скамье или подпирали плечами стены. Гаспарт Тейфель отчаянно зевал у стола. Кухарка Расвита с суровым видом подавала присутствующим кружке с дымящимся чаем. Судя по запаху, Она добавила в чай немало джина. Господин Отмар деловито заправлял маслом фонари, выставляя их один за другим на полку. «Я еду в Ольденбург поднимать жителей», — размеренно говорил Август зычным командирским голосом. «Корт, берешь лошадей, повозку, и вместе со слугами отправляешься к бурому лесу, туда, где отвал, и проходит старая дорога. Понял? Так точно. Начнете поиски». «Пока обыщите самый простой участок до конца дороги. Еще темно. Глубоко в лес не суйтесь. Возьми побольше факелов, веревок. Не забудь ружья. Могут встретиться волки или бродяги. Ты знаешь, что делать». «Так точно. Я приведу добровольцев из дружины. Отправлю гонца к егерям. Они тоже помогут». «Все из-за какой-то девчонки», недовольно заметил лакей Ройтлингера. «Эта девчонка – жительница города» за который я несу ответственность, и мы найдем ее». Голос Августа был так суров, что никто больше не осмеливался ему возразить. Я смотрела на него, затаив дыхание. Август не ошибся, выбрав жизненный путь. Он был настоящим военно-начальником, умел четко донести до людей задачу и легко подчинял их своей воле, заставляя делать то, что ему требовалось. Никому даже в голову не приходило его ослушаться и теперь мужчины молча встали и отправились в ночной лес. Август заставит их повиноваться и не отступит, пока не добьется своего. Наверное, он также вел солдат в бой под пули, на смерть, но не бросал никого и заботился о каждом, забывая о себе. В руках у меня был плащ, я накинула его и поспешила за Августом, но он остановился и схватил меня за плечо. — А ты куда? — резко спросил он. — С вами. Поеду в Ольденбург. Помогу вам поднять людей, говорить с ними. — Ничего подобного. Ты останешься тут. — Тейфель, вы тоже. Нужно, чтобы в замке был кто-нибудь толковый, если случится что-то непредвиденное. На Ройтлингера положиться нельзя. Генерала нет, князя тоже. — Но я могу вам помочь в поисках! — недовольно воскликнул Гаспар. — Вы поможете, оставшись в замке? — С моим комендантом. Он криво улыбнулся и кивнул в мою сторону. Когда остальные проснутся, они будут беспокоиться. Вы должны за ними приглядеть. Ты тоже останешься. Август ткнул пальцем в садовника Эмиля, который угрюмо стоял в дверях, сунув руки в карманы. Двое дееспособных мужчин в доме. Если понадобитесь, я за вами пошлю. А ты... Август опять положил руку мне на плечо, заглянул в глаза и молвил в полголоса. Не делай глупостей, Майя. Я найду твою подругу и выпарю, как давно хотел чтобы неповадно было соваться, куда запрещено. — Август, вы тоже останьтесь, — сказала я умоляюще. — Не ездите туда. Пошлите кого-нибудь другого. Они справятся и без вас. Но он отвернулся и ушел, словно не слышал моих слов. Я выскользнула на крыльцо. У конюшни мелькали огни, ржали кони и взволнованно переговаривались мужчины, отправляясь в ночной лес. Я вспоминала все старые легенды о кобальтах, хозяине леса, о духе замка Морунген. В окрестностях замка часто пропадали люди. Последний раз это случилось 17 лет назад. Их искали, но так и не нашли. В глубине души я знала, что и сейчас поиски не увенчаются успехом.